Часть четвертая. Не успел сделать и пары шагов, как две панели недалеко от входа разломились, и оттуда неожиданно для меня вышли два варских абордажных дроида, перекрыв выход из рубки и наведя на меня свое оружие. Повернул голову назад. Он держал меня на мушке своего бластера. «Что это значит?» «Не спеши. Сделка еще не закончена. Ты получил оплату и решил отменить ее?» Видишь ли, я не веду сделок с саратанцами и не собираюсь тебе помогать. Кроме того, теперь ты моя сделка. В каком смысле? Это значит, что пираты за тебя заплатят мне 10 миллионов. Странно. Мне говорили про два. уже 10. Это хорошо, буду знать. Брось винтовку, она тебе больше не понадобится. И подними руки, держи их так, чтобы я их видел. Конечно, как скажешь. Пришлось бросить винтовку и поднять руки. Взлом Искина уже был закончен, и я назначил себя владельцем корабля, получив полный доступ ко всем систему. — Крис, начинаем. Ваш выход. — Шлюз я открыл. Входите. Держи доступ к камерам наблюдения. — Принял. — Держись там, мы уже идем. — Открывай скафандр, или мы достанем тебя оттуда силой. — Знаешь, зря ты нарушил условия нашей сделки. Невейские дроиды уже проникли на корабль. За ними уже проходили абордажники. Отключил связь корабля с другими кораблями. Впрочем, это уже не требовалось. Связи с крейсером не было. Похоже, у них имелась глушилка или это работа рэп-противника. Крейсер и противника уже начали разгон для атаки на мой крейсер. Снимай скафандр. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты не узнал, кто я. Я все узнал. Ты командуешь Аратанской станцией недалеко отсюда. Это тоже... Неожиданно для него с потолка спустилась турель и дала по одного из дроидов. Одновременно с этим невейские дроиды атаковали их сзади. Посредник, видимо, даже не понял, как очутился на полу. Он не успел никак среагировать, когда я поднырнул под его руку с бластером и одним ударом сломал ему ее, а следующим его вырубил. Рубка почти сразу заполнилась моими абордажниками. Они для виду добили дроидов противника» хотя с ними уже закончили разбираться невейские дроиды. Крис подошел и проверил посредника, лежащего на полу. «Живой и скоро придет себя, пояснил для него. «Зря ты так рисковал». «Мне бы голову оторвали, если с тобой что-то случилось». Риск был минимальным. «С ним я бы справился без проблем, а вот два дроида были проблемой». «Корабль теперь находится под нашим контролем?» «Да, все заперты по каютам, но ты проверь на всякий случай». «Сделаю». Сам подобрал винтовку и сел в капитанское кресло, выведя на большой экран обстановку снаружи. Мой крейсер удирал, как я ему и приказал, а крейсеры противника гнались за ним. Абордажники связали посредника и занялись зачисткой корабля. Записи с камер наблюдения были им доступны, и зачистка корабля пришла быстро. Весь экипаж разоружен, лишен имущества и заперт по своим каютам после чего проверили трем, и все дружно вернулись в рубку. Вскоре посредник открыл глаза и сильно удивился, увидев толпу абордажников в рубке. «Знакомься, это моя охрана. Ты ведь не думал, что я к тебе в гости один прилечу?» «Не думал. Ты вот же пришел в себя?» «Не очень сильно я тебя приложил». «Сильно. Голова и рука болит». «Сам виноват. Я тебе сказал, что нужно было вначале выяснить, кто я такой». Я уже понял, что ты хакер. Это тоже. Тебе это все равно не поможет. Моя охрана разберется с тобой. Значит, ты так ничего и не понял. Жаль, конечно, я поначалу подумал, что у меня появился достойный противник. Что ты хочешь этим сказать? Видишь ли, я дикий, а не аратанец. И действую по своим диким правилам. Ты дикий? Да. Посмотрим, что ты заговоришь, когда встретишься с моей охраной. Что за охрана у тебя такая странная? Крейсеры новые и транспондеры выключены. Скоро ты все узнаешь. Знаешь, ты заинтриговал меня и стало интересно. Пираты за мной сюда должны прилететь? Нет. А куда? В другую систему. Ты ведь псион, я не ошибся? Не ошибся. Жаль, что не сюда. Почему? Ментокопирование тебе не сделаешь. Мне, в общем-то, все равно, но просто из любопытства спрошу. «Кто тебе дал креды для сделки?» «Охрана». «Становится все интереснее. Что за охрана у тебя такая?» «Уже жажду познакомиться с ней». «Скоро познакомишься». Не сомневаюсь в этом. Связи не было, и все наблюдали, что происходит по большому экрану. А наш крейсер уже долетел до пояса астероидов и, подозревая, что нырнул в одну из нор, прорытых шахтерами, так как мы перестали его видеть. Аварские крейсеры также уже подлетали туда. Начались вспышки главных калибров, и у меня ёкнуло в груди. На корабле осталась Лера. Радар был гражданский, и что там творится плохо видно. Что происходило дальше, непонятно. Но вскоре головной крейсер Аварцев окрасился желтым, и следом еще один. Получили, похоже, ракетный залп от наших кораблей. Одновременно с этим на радаре появились фрегаты, выскочившие из астероидного пояса. Пока все шло по плану. Видимо, наши дали второй ракетный залп. Потому что один крейсер окрасился красным, а два других развернулись и стали удирать. Слушай, какая трусливая охрана у тебя попалась. Немного получили и уже удирают. Это маневр такой. Скоро они тебе устроят. Тем временем показал, что из камней вышел тяжелый крейсер. За ним стали появляться другие крейсеры. Они атаковали уже главными калибрами. «Знакомься, это моя охрана. Знаешь, ей глубоко плевать на маневры твоей охраны». А бордажники, стоящие рядом улыбками и перешептыванием, встретили появление наших крейсеров. «Наверное, им было интересно наблюдать за боем вот так, со стороны». Начали уже делать ставки на то, сколько аварцы продержатся. Наши их атаковали клином с тяжелым крейсером во главе. Все, кроме фрегатов. Они заходили с разных сторон. Аварцы же, бросив все, просто удирали. Видимо, поняли, что им не удрать. Они развернулись и приняли бой. Не знаю, почему они не использовали ракеты. Возможно, у них их не было. Но дальше сражение пошло на главных калибрах.